Глава четырнадцатая. Признание. Полетели недели первого семестра моего последнего курса в Северной академии Рун. Не сказать, чтобы я чувствовала нечто особенное, посещая пары или общаясь с однокурсниками. Наверное, не относилась к числу тех, кто после выпуска будет с ностальгией вспоминать свое обучение. Скорее, мне хотелось поставить точку в этом промежутке жизни и двинуться дальше. в е м о в ы п у с к н о й р а б о т ы после некоторых раздумий выбрала древние руны в первом магии, и теперь каждый вечер сидела в библиотеке, обложившись десятком старых флиантов. Часто в этот момент рядом находился Джейми, рисуя или раскрашивая уже готовые картинки. Как ни странно, с ним было легко. и с т е р и к и попыток сбежать от меня больше не происходило, разве что он стал слишком тихим, не стремился поиграть или пообщаться с кем-то еще, хотя раньше был очень живым ребенком. Я списывала это на пережитый стресс и тоску по р о д и н Родителям Шарлин все еще пребывала в магической коме, а Генри за сентябрь ни разу не попытался нас навестить. Это выглядело более чем странно, учитывая то, с каким трудом он согласился оставить сына со мной. Родителям я не писала. Они передавали мне приветы с Фабианом и несколько раз присылали коробки со сладостями. Я передавала с братом спасибо в ответ, и на этом наше общение заканчивалось. Не сказать, что это чем-то отличалось от прошлых лет учёбы, но они явно знали о моей осведомлённости касательно договорного брака. От Рабастана три дня назад прилетел самолетик с посланием. Первый урок 29 сентября, а времени и месте сообщу накануне. Это было первое его появление на горизонте после разговора в беседке почти месяц назад. Сказать честно, нашей встречи я очень ждала. Дар ни разу не давала себя знать, и это не на шутку тревожило. Сколько бы н и пыталась повторить эксперимент со старением яблока, ничего не выходило. С Томианом я не общалась, никак не могла найти подаренный им браслет, хотя точно помнила, что не снимала артефакт с руки. Несколько дней переворачивала комнату вверх дном, но тщетно. Потом разглядела в этом дурной знак, принялась избегать любой встречи с Томом, притворялась, что меня нет в комнате, когда он стучал в дверь. н е раз пользовалась магией замка, чтобы наши пути ни коим образом не могли пересечься. Это было самое глупое, что я когда-либо делала, и самое сложное. В какой-то момент он перестал пытаться поймать меня, и стало еще труднее. Теперь ловила себя на том, что сама искала его в толпе, а не находя, чувствовала себя еще хуже. Оказалось, обучаясь на разных факультетах, можно с легкостью не видеть друг друга в течение всего года. Однажды вскользь поинтересовалась насчет него у Фаба, оказалось, том с головой ушел в какие-то личные дела и даже посиделки с лучшим другом свел на нет. Я чувствовала в этом свою вину, но ничего поделать не могла, хотя порой очень хотелось плюнуть и обо всем рассказать. Что, кажется? Влюбилась в него, что по некому договору пяти семей любовь это запретно и почти невозможно, что о б е щ а н о м у ж ч и н е на одиннадцать лет старше, а после академии скорее всего выйду за него замуж, и что не знаю, как с этим всем быть. Опять ты здесь прозябаешь? Звонкий девичий голос вывел из задумчивости и заставил оторвать невидящий взгляд от раскрытой книги. Напротив, о п е р ш и с ь на спинку стула, стояла Марина Лемьер, моя двоюродная сестра. Ее собранный высокий хвост каштановые локоны выделялись на фоне светло-голубой блузки, п р и к о в ы в а я к себе внимание. Привет, отстраненно пробормотала я с т р у д о м переводя взгляд на раскрытые страницы. Кажется, уже давно буквы слились в один сплошной кирпич текста, из которого р о в н ы м счетом нечего было выделить. Вздохнув, захлопнула флянт и вновь посмотрела на м а р и н у Я здесь прячусь от Фаба. Ты знаешь, он хочет затащить меня на вечеринку сегодня вечером. Тогда найди новое место. Уже всем известно, где пропадает новоиспеченный книжный червь Ванесса Адельстейн. Иди ты. Нет, я серьезно. Она отодвинула стул, уселась напротив и в перила на меня взгляд задорных синих глаз. Как у Тома, промелькнуло в голове. Зажмурившись, спрятала лицо в ладонях и р а с т е р л а кожу. Это уже смахивает на помешательство. Не было дня, чтобы я о нем не думала. Посмотри на себя, б л е д н ю щ е е мешки под глазами и, как мне кажется, похудела. у ч е б ы только началась, а ты уже положила себя на алтарь знаний и готова принести в жертву. Не преувеличивай. Я встала, принимаясь раскладывать книги по стопкам и потоком магии отправляя их по местам на стеллажах. Возможность колдовать после двух недель запрета воспринималась настоящим подарком. Ничего не преувеличиваю. Поднялась следом Марина моя чу рядом, пока все т а м а н и оказались на полках. Тебе надо развеяться, и сегодняшняя вечеринка идеальный вариант. К тому же Кристофер обидится, если не явишься. Как никак ты наша кузина. И не надейся через фабу подарком сможешь отделаться от семнадцатилетия моего брата. Вздохнув, потёрла переносицу. Ладно. Подхватив со стола толстый блокнот, куда записывала всю нужную для выпускной работы информацию, направилась к выходу из библиотеки. Марина пристроилась рядом, вцепившись в мой локоть. Умница. Теперь пойдем, посмотрим, что там у тебя из нарядов имеется. Я застонала. Чего? Надеялась, что поверю тебе на с л о в о и отпущу. Нетушки носи до вечеринки три часа и проведем мы их вместе. В коридоре в меня врезался самолетик. Охнув от неожиданности, проследил, а как он медленно приземлился на пол и с т о ч а я слабый золотистый свет. Марина очнулась первой, присела и подняла послание, повертела его в руках и протянула мне. На крыле твое имя. Наверное, Редмонд сообщает о времени и месте для первого урока. Нераздумывая, развернула сложенный в самолете к л и с т р и вскинула бровь. То, что почерк был не Рабастана, сразу же бросалось в глаза. Кто это тебе записки шлет? Любопытный носик Маринетт уже оказался в моем письме. Любовные? Сложив лист пополам, убрала в блокнот и осуждающе взглянула на кузину. Имей совесть, Маринка, это личная переписка. Она фыркнула и, взяв меня под руку, потянула вперед. Ладно, давно пора тебе п а р н и завести. Только что в этом секретного? Не понимаю. Я не слушала, задумчиво покусывая губы. Нужно поскорее прочитать послание и понять от кого оно. Но при Марине делать этого почему-то не хотелось. В комнате, пока я заглядывала к Джейми и удивлялась его слишком уж д л и т е л ь н о м у послеобеденному сну, кузина выпотрошила мой п л а т я н о й шкаф, бросив на кучу платьев беглый взгляд, примостилась на краешек кровати и все же вытащила письмо из блокнота. Привет, моя прекрасная леди. Как насчет дружбы по переписке? Кевни, если согласна. Я дернулась и осмотрелась. Никого, кроме бубнившей что-то под нос Марины, поблизости не было. Она едва ли не полностью вскрылась в шкафу, проводя ревизию нарядов. По спине пробежал холодок. Я вернула взгляд к строчкам. Шутка. Я же тебя сейчас не вижу. Будет здорово, если п р и ш л е ш ь ответ волшебной почтой. И все. Задача нанахмурившись перевернула листы, даже просмотрела его на свет. Никаких больше записей. Бред какой-то. Сложив послание обратно в блокнот, крепко задумалась. Похоже, меня решили разыграть. у знать бы еще шутника. Ух ты, почему я раньше его на тебе не видела? Раздался приглушенный возглас, а следом более громкое. Не н о с и т ь такую красоту, преступление! Я отложила блокнот и взглянула на м а р и н у На вытянутых руках она держала шелковое платье нежного бирюзового цвета. Подол сверкал заметными, лишь при движении морозными узорами. А невесомые бретели, по задумке дизайнера, должны были не спадать с плеч. Потому что я купила его этим летом, думала надеть на зимний бал. Согласись, оно слишком шикарно для обычной вечеринки. Маринкин глаза загорелись. о б е щ а й что в январе я увижу на тебе это произведение искусства? Вздохнув, улыбнулась. Обещаю. А сейчас лучше вернуть все на место. Описав красноречивым взглядом кучу вещей на кровати, приподняла брови. Я уже знаю, в чем пойду. Иди сама, подготовься. Встретимся через два часа у твоей комнаты. Фаб так и не успел сказать, где пройдет веселье. Ты права. Она з а б о ч е н н о потеребила подол обычной клетчатой юбки, а затем пригрозила пальцем. Но смотри м н е без глупостей, мы тебя правда очень ждем. За этот месяц совсем отдалилась. Я приду, пообещала коротко кивнув. Когда кузина ушла, руки сами потянулись к блокноту. Снова вытащила злополучные листы записки, положила на кровать, встала и направила на бумагу несколько заклинаний, проверила н а с т о р о н н и е чары и следы тёмного колдовства. Откуда взялась эта паранойя объяснить не получалось. За прошедший месяц ничего плохого не произошло. Нападение на дом Норингтонов оказалось последним ходом таинственного некроманта. То ли он после этого решил залечь на дно, то ли готовился к чему-то более серьезному, но факт оставался фактом. Пострадавших от его рук больше не значилось. На мое письмо Летиция ответила эмоциональным полотном в три листа. В подробностях рассказала, как все произошло и как сильно она испугалась. Больше всего ее ужасало то, что н е ж е о т ь целенаправленно ломилась в детскую к ее младшему брату, словно знали, где находится его комната. Если бы нарушенные кем-то охранные чары все же, хоть и с опозданием, не сработали, могло случиться непоправимое. К счастью, обошлось. Но, несмотря на вполне спокойный сентябрь, сейчас я даже самой себе казалась слишком напряженной и подозрительной. Направляя на несчастную бумагу очередной луч света, письмо в сколыхнулось и загорелось. Не рассчитала силы, торопливо убрав огонь, прикрыла веки, вздыхая. Боже, Ванесса, это всего лишь записка, глупая шутка какого-нибудь адапта. А в дверь постучали, взрывая облепившую меня тишину. Распахнув глаза, посмотрела в сторону выхода. Постучали еще раз. Ну что еще? Сказала же приду. Открыв осеклась и замерла статуей. Передо мной стоял Томиан, опираясь одной рукой на п р и т о л о к у бледный и напряженный, смотрел с подлобья почти обжигало насторожный синевой, так напоминающий чистое летнее небо. Я резко дернул рукой, пытаясь захлопнуть дверь, но он оказался быстрее. Недо в мне этого сделать. Ничего не оставалось, как попятиться. Задержавшись на пороге, он медленно прошел внутрь и также неторопливо прикрыл за собой. Обернулся, не поднимая головы, кинул на меня взгляд из-под упавших на глаза волос. Здравствуй, Несс. Голос более низкий, чем обычно, хлестнул по натянутым нервам, как по оголенным проводам. Кажется, я целую вечность его не слышала. Подавив острое желание броситься с объятиями, прикрыла на пару секунд веки. Привет. Пискнула, удивляясь, как беспомощно это прозвучало. Ты избегаешь меня. Вкратчива не п о в ы ш а я т она. В последние недели, скорее это делаешь ты. В воздухе повисло такое напряжение, что было странно отсутствие треска и огненных искр. Томян молча двинулся на меня. Я же отступала, ноги сами тащили спиной вперед, пока я этой самой спиной не ткнулась в закрытую дверцу шкафа. Вторая была все еще раскрыта, и чудо, что п р и в а л и л а с ь я не на полметра левее. Том сжал пальцы на краю дверцы, отрезая меня от зияющей пустоты выпотрошенного марины шкафа. Верно, решил подыграть на какое-то время, даже убедил себя, что так будет лучше, обрадовался, что сама все поняла и избавила от своего присутствия рядом. Что? Оселомленно хлопнул ресницами, во все глаза глядя на него. Он выглядел, словно после долгой болезни. На таком близком расстоянии это особенно заметно. Том будто не услышал, с к о л ь з н у в взглядом по моему лицу. Это какое-то проклятие, не иначе. Что ты несешь, Тарквуд? Попыталась п у с т и т ь в голос стальные нотки. Поднял глаза, штормовое море, потемневшее перед бурей, почти до черноты. Я тебя люблю, Ванесса, люблю уже несколько лет. Застыла, быстро заморгав. И все это время как-то справлялся, но сейчас оказалось намного сложнее не замечать своих чувств. Они буквально рвут изнутри, понимаешь? Я ничего не понимала, задержала дыхание и забыла об этом. Воздух обжигал легкие, требуя выхода, но было все равно. Во все глаза смотрела, в серьезное лицо напротив и мысленно умоляла, чтобы он говорил дальше. Если раньше тормозил договор, увещевание деда, здравый смысл, то сейчас т о м о п е р с я второй рукой рядом с моей головой окончательно захватывая в капкан. Вдруг стала плевать абсолютно на все. п о в и с л а тишина, в которой я наконец судорожно выдохнула и схватила ртом чистый воздух. Он оказался пропитан запахом цитрусов и мороза, его запахом. Сделала еще один глубокий вдох. Кажется, не могла надышаться. У меня есть жених. Родители заключили выгодную сделку. Почему? Почему с языка сорвалось именно это? И почему слова прозвучали д о т о ш н о т ы жалобно? Я словно пыталась оправдаться в несуществующем проступке и всем сердцем желала, чтобы Том убедил меня в абсолютной неважности этого. Было бы странно, если б его не было. А еще есть договор. Губы дрогнули, и я поджала их, чувствуя, как глаза становятся влажными, а голос более тонким. в п е к л о э т у древнюю бумажку. Схлипнула, ощущая защекотавшую по щеке слезу. Это может плохо кончиться. Это обязательно плохо кончится. Больше у меня аргументов не находилось. Отлепившись от опоры, качнулась вперед, скользнула по охладевшей ладонью ему по груди, к шее, н а в н у л а волосы на затылке, следя за движением своих пальцев, не верила, что делаю это, а потом ткнула с ь лбом в плечо т о м и о н а и выдохнула. Так облегченно, словно с плеч только что осыпалась прахом огромная каменная глыба. В тот же миг крепкие объятия сжали меня в теплый кокон, в и с к а коснулось горячее дыхание, губы скользнули вниз, к щеке. Несси, я хочу кушать. Едва не подпрыгнув на месте, отскочила, стукнувшись о несчастный шкаф. Рядом стоял Джеймс, сонно потирая один глаз, а вторым глядя на нас снизу вверх в своей детской непосредственности.